Ганурин подмигнул и хлопнул себя по карману. Само собой, поддакнул Николай Иванович. Не пожалеть только пару золотых. А, -а, -а как вы странно, господа, о папе думаете, перебила глафира Семенна. Ведь папа-то кто здесь? Папа здесь самый главный, самое первое лицо. Его, может быть, не одна сотня людей охраняет. Тут кардиналы около него, тут и служки. Да мало ли сколько разных придворных. Ведь он как царь живет, так что тут ваши пары золотых? А ты видала? Как он живет? Видала? Пристал к жене Николай Иванович. Не видала. А читала и слышала. Ну так нечего и рассказывать с чужих слов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 с бородою, с проседью, в черном плисовом порыжалом жакете, другой молодой, необычайно загорелый, с черными, как молюсами, и в длинном клетчатом пальто. Приподняв шляпы для поклона, они на перерыв торопились высаживать из коляски Ивановых и Конурина. Пожилой, с ловкостью галантного кавалера, предложил было Глафире Семенне руку, свернутую калачиком, Но молодой тотчас же оттолкнул его и предложил ей свою руку. Глафира Семенна не принимала руки и, стоя на подножке коляски, отмахивалась от них. «Не надо мне ничего, не надо! «Иль не говорила она. «Николай Иванович, да что они пристали? Брось!» — крикнул на них Николай Иванович, вышел из коляски и протянул руку жене. Глафира Семенна вела мужа в ворота Колизея,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 Але месье! Але брейсь!» Не надо! крикнул Николай Иванович пожилому итальянцу и быстро потащил жену обратно от входа в подземелье. Глафира Семеновна несколько опешила. Вот только разве что бриллианты-то, а то как же не посмотреть подземелье? Может быть, в подземелье-то самое любопытное и есть! сказала она. «Ничего тут нет, барынька, интересного. Развалившийся кирпич, обломки каменьев и ничего больше», заговорил Канурин зевая. «Развалившийся-то кирпич э -э -э, и у нас в Питере видеть можно. Поезжайте, как будете дома, посмотреть, как Большой театр ломают для консерватории. То же самое увидите». Забежавший между тем вперед пожилой проводник-итальянец звал уже их куда-то по лестнице, идущей вверх, но они не обращали на него внимания. К Глафири Семенне подскочил усатый проводник-итальянец и совал ей в руки два осколка белого мрамора. «Сувенир ду Колизеум. Прене, мадам, прене!» — говорил он. «На память от Колизеума дает камушки».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 «И я проголодался, как собака!» — сказал Николай Иванович. Они направились к выходу из Колизеума. Проводники, заискивающе улыбаясь, снимали шляпы и кланялись. Слышалось слово «макарони». «Что? На макароны просите?» — сказал Николай Иванович, посмеиваясь. «Ах вы, неотвязчивые черти! Ну вот вам франк на макароне. Поделитесь пополам!»